Лондон тихо спал Только одинокая темная фигура То и дело мелькала по крышам домов Последний прыжок И опорная точка Снайпер притих В ожидании решающей минуты Оптический прицел Скользил по пустой площади На которой днем было так многолюдно И вот Цель была найдена Щелчок передернутого затвора Теперь надо поймать момент и поразить мишень. Неожиданно в кармане зашевелился телефон, поставленный на виброзвонок. Обычно снайпер не брал его на дело, чтобы он не помешал в решающий момент, как сейчас. Положив винтовку около себя, снайпер достал сотовый телефон и почти шепотом заговорил. «Да, я слушаю». «Привет, Тень, ты где?» На месте. Сворачивайся. Операция отменяется. Этот козел согласился сотрудничать. Наконец-то. У меня отпуск? Да не переживай. Тебе заплатят за эту работу, сколько договаривались. Я в прямом смысле. Теперь я смогу отдохнуть хоть месяц? Пожалуй, нет. Тень. Есть клиент в Штатах. И, наверное, еще один на Украине. На Украине? Да, там кто-то прет на с государством. Но у него еще до Рождества есть время одуматься. Все, сворачиваюсь. О клиенте в Штатах получишь информацию по электронной почте. Поверь, дело этого стоит. Снайпер отключил телефон, снова взял винтовку. Прицел, выстрел. И на площади заплясал железный олимпийский рубль, который долго стоял ребром, ожидая рокового выстрела. Теперь он уже никогда не будет монетой, за которую можно было бы что-то купить. Хотя и без этого в 21 веке он уже ценился только как воспоминание о несуществующей империи. И какой-нибудь коллекционер, «Отдал бы за него доллар-другой. Нет, теперь он просто сувенир с ровной дырочкой посередине».